Глава 17. С занятиями сегодня у Марвел не сложилось. Она была рассеянной, на вопросы преподавателя отвечала не впопад, лекцию записывала небрежно, потому что всё это время она размышляла о событиях прошедшего дня. Её волновала личность ночного наблюдателя, а ещё слишком в городе, когда она направлялась к Столлеруджими. Да, это мог быть наемник, только тот предпочитал нападать в открытую. И странно, почему Берг не желал искать шпиона? Неужели перекупил агента Ингвальда? На некоторые вопросы ответов не было, и это злило бывшую сыщицу гильдии. Нет, она не собиралась вывести шпиона на чистую воду. Как правильно заметил Берг, это не входило в договор. Но она должна знать, замешан ли в этом деле кто-то из друзей. Возможно, ему нужна помощь. А ровно в полночь, взяв коробку с хронометрами и накопителями, Суброги Морган направились к выходу, чтобы завершить изучение оставшихся бумаг и книг в лаборатории, закрыть сейф и установить на крыше ловушки с отражателями. Возле двери в учебный корпус стояли охранники во главе с командиром Лерком. На последнем этаже у подножия железной винтовой лестницы, ведущей на крышу, Их дожидался спай в окружении своих людей. Он как-то нервно улыбнулся на приветствие супругов и поспешно открыл дверь, пропуская их вперёд. Марвел хотела заверить полицейского, что сегодня же закончат установку, но замерла. В центре крыши, облачившись на одну из колонн, поджидал глава тайной службы Карберг. Четверо агентов в привиде супругов приблизились, окружая Марвел бы не удивилась, если еще парочка агентов или полицейских притаилась поблизости, перекрывая пути к отступлению. «Ну-с, какие новости?» Берг смотрел на молодоженов из-под лобья, а Марвел поняла, что он все знает. «Значит, ночной наблюдатель обо всем доложил». «Какими судьбами?» — начал Райнер, но жена придержала его за локоть. Вчера ночью мы нашли тайную лабораторию Агнуса. Марвел не стала испытывать терпения Бирка и призналась сразу, но не во всём. Нам показалось, что за нами следили, поэтому мы не успели как следует всё осмотреть. Пришли закончить осмотр помещения. Да не нужно ничего осматривать, это сделают мои люди. Главное, что вы её обнаружили. Бирк вдруг изменился в лице. Вся суровость исчезла, и он рассмеялся. Мои дорогие не подвели, смогли. А, э -э -э, да. Протянули супруги. Поторопимся, пока студенты спят, а полицейские на страже. Идите, показывайте, приказал Берг. Райнер подошёл к одной из колонн и с усилием активировал поворотный механизм. Агенты внимательно наблюдали за его действиями. А Берг нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Как только проход открылся, глава тайной службы вскрикнул «Хитро!» и последовал за супругами Морган по ступеням. Двое агентов спустились за ними, двое остались охранять вход. В настенных фонарях тускло мерцал свет, отражаясь в зеркально-серебристых гранях пирамиды, возвышавшейся посредине помещения. "Любопытная конструкция", не скрывая восхищения, проговорил Берг и подал знак агентам. Те тут же взялись за дело. Один кинулся изучать приборы и конструкции, другой заинтересовался содержимым столов. А Марвел с удивлением отметила, что изписанных листков на столах не было, а ещё вчера она их видела. Пожилой эксперт, с которым супруги ранее встречались в кабинете артефакторов, Закончив поверхностный осмотр пирамиды, торопливо обошёл комнату. Он споткнулся о железный перегонный куб, и Марвел вскрикнула. "Осторожно, там проём в полу. Вероятно, после обрушения люстры обвалился замаскированный в потолке лаз", пояснил Морган. "Мы прикрыли вчера. Вот для чего было так колонно", прищурился эксперт. Наверняка хозяин замка убрал лестницу, поэтому мы ничего не обнаружили. Хитро вновь произнёс сбиркой и поторопил людей. Записи, ищите дневники и тетради пометки принца. Найдите его записи и чертежи. Потом разберётесь с этими конструкциями. Эксперт остановился возле шкафа, что стоял под лестницей. Опытным взглядом поисковика он сразу определил возможный тайник. Берг заинтересовался, подошёл ближе и наблюдал за тем, как его человек вытаскивает из шкафа книги и полки, извлекает заднюю стенку. Вот оно. С облегчением выдохнул Берг, увидев сейф. Агент повернул ручку, а Марвел в напряжении замерла. Сейчас они обнаружат, что сейф не закрыт. Возможно, не обратят внимания, подумают, что так и было. Главное, что тетрадь принца на месте. Щейф закрыт. Здесь сложный код, какие-то формулы, сообщил агент, прокручивая циферблат из цифрами и буквами. Придётся поработать. Марвел едва сдержала взоблас удивления. Как закрыт? Какой сложный код? Она же не успела вчера его активировать. хотя запомнила в разнобой составленные даты рождения принца и его семьи. «Ничего-ничего, работайте. Значит, сейф никто не открывал». Обрадовался Икар Берг и направился к лестнице, жестом поманив супругов Морган за собой. «Не будем мешать моим людям». «Я бы тоже не прочь изучить приборы. Вдруг мы столкнемся с научным открытием», — заметил Райнер. Берг нахмурился. Сперва агенты составят опись, а там посмотрим. Сами понимаете, государственная тайна. Что ж, тогда приглашаю к нам. Подпишем договор, раз мы выполнили свои обязательства, предложил декан Морган и взял Берка под руку, выводя на крышу. Отметим успешное завершение дела. У меня есть креплёный напиток двенадцатилетней выдержки. Переночуете в гостевых апартаментах, а утром ваши агенты придут с докладом. Судя по размерам комнаты и количеству приборов, здесь работы не на один день. Ваша правда, согласился глава тайной службы и бросил через плечо своему человеку. В 8:00 утра жду с докладом. Тот вытянулся в струнку, а Морган с Берком, словно старые приятели, направились в башню, где располагались комнаты преподавателей и апартаменты для высоких гостей. Марвел же пыталась подавить волнение, Игра началась. Дело, которое они с Райнером затеяли, опасное, но другого шанса может не быть. Вот что я предлагаю. Завтра же объявить каникулы на неделю. Утром отправлюсь к Стерлингу, чтобы подписать приказ. По-деловому произнёс Берг после первой рюмки, удобно расположившись на диване в гостиной супругов. Каникулы? Но учебный процесс в разгаре. Встряла Марвел. суетясь вокруг мужчины и подкладывая на тарелки закуски. «Ничего страшного. Подумаешь, закончат ваши адепты обучение на неделю позже». Отмахнулся Берг, а Райнер вновь наполнил рюмку. «Студенты и преподаватели отправятся на несколько дней по домам, чтобы не мешались под ногами. А мои агенты как раз все здесь обследуют. А лучше вывезут механизмы, чтобы ни один, ни одна...» Ни одна мышь, подсказала Марвел, не проскочила. Подтвердил Берг и патетически улыбнулся. А я в вас верю, Лиру Бельч, не зря в своё время помог разыскать. После третьей рюмки Берг пустился в воспоминания, как императорский отпраск зашёл к нему в поисках сбежавшей невесты Адептки Уэлч. Он тогда раскрыл глаза Моргону на его возлюбленную и дал совет поскорее забыть. Но всё сложилось иначе. Райнер к совету не прислушался и выкупил контракт с гильдией, а Сыщёца сделал женой. И вроде неплохо всё складывается. Раскрасневшийся Карберг откинулся на высокие подушки дивана. Алетар уже не так навозлится. Дюршак переговорил с ним на днях, поручился за вас, Лира Морган. Да и я после таких событий словечко замолвил в лю. Глава тайной службы путался в словах, да и голова кружилась. После четвёртой рюмки мысли понеслись вскачь. Берка размарило. Он на секунду прикрыл веки, и перед его внутренним взором явился император Алетар с наградой и повышением до должности министра. После пятой рюмки Берг не заметил, как прилег на диван и задремал. Ему чудилось, что кто-то ласково гладит по руке, шепчет нежные слова. Тело окутывает тепло, и что-то невесомое словно пух щекочет лицо. — Дьявол не снимается! — прошептала Марвел, склоняясь над гостем и дергая за палец, как только Берг откинулся на подушке и уснул под действием лошадиной дозы снотворного. Пока Райнер накрывал Берка пледом, Марвел пыталась нащупать перстень и снять, разрушив иллюзию и активировав артефакт, который сама же и сделала. Наконец ей это удалось. Она надела перстень на свой палец. Берк недовольно поморщился и захрапел. Арт, не приставай к гостю, шикнула на кота Марвел, снимая его с подушки. Зверь угнездился на голове у мужчины и кончиком хвоста щекотал тому нос. «Ты должен сторожить, а не будить, понял?» Рассекот фыркнул, сверкнул кристаллом в глазу, а затем устроился на ковре возле дивана. «Так-то лучше». Марвел провела пальцами по кисточкам ушей и скрылась в спальне. Райнер же избавился от крепленного напитка со снотворным, вымыл рюмки и проводил Марвел. Морган поцеловал жену. Накинул ей на плечи плащ с капюшоном, передал увесистый свёрток и пожелал удачи. А сам устроился в кресле и вместе с Артом принялся сторожить главу тайной службы. На причале в полночь охраны не наблюдалось. Все полицейские столпились возле учебного корпуса и на крыше, прикрывая агентов тайной службы, орудующих в лаборатории Агнуса. Да и смысла в охране здесь не было. Быть из кафера и амфибию Без магического ключа не заведёшь, а без сигнальных огней чужаки ночью к острову не подплывут. Однако наёмники из гильдии и не на такое способны. Марвел направила световой кристалл в темноту и подала знак. Через четверть часа она услышала тихий всплеск воды. К причалу приблизилась незнакомая амфибия, по форме напоминавшая чёрный таксомобиль, и если бы не гoggles ночного видения, её трудно было бы заметить. Передние колёса бесшумно заехали на каменную платформу, и Марвел поспешно села в салон. Амфибия тихо отчалила от острова, двигатель работал едва слышно. Явно в механизме использовали артефакт, поглощающий шумы. Марвел кивнула уже знакомому наёмнику и отвернулась, наблюдая, как мобиль рассекает волны и уверенно двигается к городскому причалу. А выбравшись на берег, направляется на окраину города к стоянке дирижаблей. Оставив таксомобиль возле диспетчерского маяка, сообщники прошли к двенадцатой причальной вышке, где их дожидал сень неприметный дережабль без опознавательных знаков. Наёмник гильдии дал указания рабочим, и те принялись отвязывать гайдропы. Марвел же забралась наверх по лестнице, а там ловко перепрыгнула с площадки на выдвинутый из гандолы трап. Как только канаты перестали держать судно, а из диспетчерской прогремело разрешение занять воздушный коридор, Делижабль качнулся и плавно отчалил, освещая сигнальными огнями стоянку. За штурвалом стоял наставник. Он задержал взгляд на руке бывшей сыщицы. Марвел коснулась среднего пальца левой руки. Перстень Берка проявился загадочно мерцая. Грим можно сделать в карете. Произнёс он: "Для этого не понадобится много времени. Я привёз пластичную маску, от живого лица не отличишь. Мне по дороге нужно заехать в особняк Морган, оставить там личные вещи", попросила Марвел. Неизвестно, чем закончится наша поездка. Наставник бросил взгляд на свёрток, который она положила на сиденье. "Сегодня я намерен только поговорить с Лирой Клер", ответил наставник. Но твоя предусмотрительность мне понятна. Его слова немного утешили. Значит, побег сегодня в планы не входил. Наставник уже отвернулся, переключив внимание на управление дирижаблем. Марвел же всматривалась в темное небо, расцвеченное яркими звездами, и молила всех богов о том, чтобы эта увлекательная поездка прошла гладко. Дирижабль из Эль-Хаса двигался быстрее легендарной заплатки И добрался до столицы за пару часов. Судя по всему, наставник раскошелился на высококлассного механика. Вот и алхимика присматривает. Марвел не удивила, что выбор пал на Тесклер. Наставник всегда выбирал людей со сложной судьбой, такие готовы на многое. Это она знала по себе. Но в детали вникать совершенно не хотелось. Она мечтала поскорее закончить это дело, получить контракт с именем заказчика и вернуться к Райнеру. Получив разрешение диспетчера, дирижабль пристыковался к одной из мачт городского порта столицы. В отличие от маленького городишки Вайсберы, здесь не жалели средств на освещение. Заранее арендованный таксомобиль уже ждал путников возле стоянки. Наёмник сам сел за руль и довёз пассажиров до центра города, где в дорогом районе находились дома аристократов. Не доезжая до особняка Лера Морган, Марвел вышла и прогулялась переулком к дому. Кутаясь в плащ, она постучала в дверь. Послышались шаркающие шаги и недовольное бормотание старого дворецкого Брукса. Раздался лязг засовОВ, бренчание ключей, и дверь открылась. Марвел сняла капюшон, чтобы Брукс смог рассмотреть её, и юркнула в холл. Лера Морган, что-то случилось с хозяином? Заволновался старик. Нет, нет, всё в порядке. Она протянула мужчине увесистый свёрток. Райнер попросил спрятать это у какого-то про дедушки Арчибальда. Ага. Это в домашнем склепе, закивал Брукс. Я провожу вас. Не стоит, отказалась Марвел от любезного приглашения. И вот ещё что. Если кто-то спросит Вы меня не видели. На всякий случай возьмите это, скажите, что заходил курьер с почтамта. Она достала из кармана плаща конверт, на котором от марок и штампов не было свободного места. Да кто спросит-то? Кому сказать? взволновался дворецкий. Просто сделайте, как прошу. Марвел многозначительно посмотрела на Брукса, вновь накинула капюшон и покинула дом. А Дворецкий, надев калуши и укутавшись в плед, направился в сад, где в маленьком семейном склепе покоился прах предка Лера Моргана по материнской линии Арчибальда Эрвина Стоуна. Марвел же вернулась к таксомобилю, в котором ее ждали наставник с ликвидатором. В одном из темных переулков сообщники пересели в конный экипаж с вензелями императорского дома. Многие знали о нелюбви Берка к технике, И что мобилем он предпочитает старые добрые кареты. Наёмник в сером длинном плаще с нашивками на рукаве, как и положено агенту тайной службы, надвинул на лоб кетелок и сел на козлы рядом с возницей, разумеется, человеком из гильдии. Марвел же с наставником остались в салоне и занялись гримом. В 4 утра экипаж подъехал к находящемуся на окраине города особняку. Здание многие годы стояло заброшенным. Да и сейчас, если бы не фонарь, бывшее жилище принца Агнуса выглядело бы опустевшим. Опытный глаз детектива разглядел на высокой железной ограде магические ловушки и притаившихся у ворот охранников. Возница назвал пароль, который наёмники гильдии заранее выяснили. Карета въехала в ворота, а Марвел в образе главы тайной службы со скучающим видом кивнула стражэм. демонстрируя мерцающий на пальце перстень. «Все спокойно, Лирберг. Лира Клэр спит», отчитался солидный мужчина в сером костюме. Он открыл дверцу и помог выйти из экипажа главе тайной службы. «Разбудить?» «Будите», хрипло произнес Икар Берг и поднялся по ступеням дома. «Приболели?» С сочувствием в голосе поинтересовался сопровождающий. Берг отмахнулся и неловко споткнулся на ступеньке. Агент тут же учтиво подхватил начальника под руку. "Осторожненько. Здесь камень раскрошился, надо бы заменить". "Так замените", с раздражением прошептал Берг. "Вы же не велели посторонних пускать", услужливо напомнился сопровождающий. "Сделайте сами", с раздражением ответил начальник тайной службы и огляделся. Вокруг особняка других построек не наблюдалось, лишь дорога до пустыря с сиротливо стоявшим раскидистым дубом и редким кустарником. Наставник склонился к берку и что-то прошептал на ухо. Тот, в свою очередь, поинтересовался у стражи: "А устырь, кто охраняет?" "Так никто, там старое заброшенное кладбище. Не волнуйтесь, вокруг особняка и ловушки, и стражи, птичка не улетит". Произнёс мужчина, открывая перед Берком дверь: "Приказать выставить на пустыре охрану не стоит", покачал головой Берка и вошёл в холл. Стражи, стоявшие в дверях, вытянулись по стойке смирно, и ещё двое у лестницы отдали честь. Но глава тайной службы не обращал на них никакого внимания. Главный, который сопровождал Берка, что-то шепнул на ухо охраннику, и тот побежал вперёд. Высокий гость прошёл по мраморной лестнице на второй этаж, а там, миновав коридор нескольких сквозных комнат и постов охраны, оказался возле железной двери. Всё это время за дверком следовал высокий седовласый мужчина с некрасивым шрамом на щеке, но ни знакомец странным образом никто не замечал, словно он был тенью, призраком. Прибежавший первым страж уже открывал смотровое окошко. Лира Клер, к вам посетитель. Страж заскрепел железными засовами и ключами, погасил кристаллы со звуковыми ловушками, а затем снял крышку с небольшого круглого замка. Охранники, караулившие возле двери, воззрелись на берег в ожидании. Глава тайной службы встряхнулся и повернул на пальцы перстень. Буквы загадочно замерцали. Берг поднёс печатку к круглому отверстию. Секундная вспышка ослепила присутствующих. Артефакт распознал владельца, магический замок щёлкнул. Двое стражи с пистолетами открыли двери и первыми зашли в помещение. Марвел в образе Берка последовала за ними и осмотрелась. Это была бывшая детская, с поленившими от времени шторами и узкой кроватью, на которой сейчас кто-то спал. За соседней дверью, вернее, шторкой располагалась ванная комната. Мебели в детской не было. У стены находился лишь мраморный камин, заколоченный досками, а на окнах виднелись железные ставни. Розовые шёлковые обои со стен небрежно содрали, изредка попадались небольшие фрагменты. Видимо, стражи проверяли, нет ли в помещении тайников. Комната выглядела жалко. А вот о хозяйке подобного не скажешь. Тасклер рывком откинула одеяло и поднялась с постели. На ней были брюки и тёмная рубашка вместо уютной пижамы. На руках и шее мерцали браслеты и ошейник, подавляющие магию. Хотя это излишне. Преступница не являлась стихийным магом. Целительница вряд ли могла навредить стражам, да и алхимикат в пустой комнате не удастся приготовить. Тес поправила золотистые спутанвшиеся волосы и посмотрела на Берка с вызовом. Какой неожиданный визит. Раньше вы не посещали меня ночью. Уж простите, не при параде. Чем обязана? Сейчас без грима она была удивительно похожа на брата Эрика Фрайберга. Оставьте нас, отдал приказ Берк. Стражники послушно покинули комнату. Глава тайной службы собирался вести долгий и задушевный разговор с преступницей, убеждая поделиться информацией. Дверь захлопнулась. В комнате остались и Карберг, и незнакомый мужчина, которого с удивлением рассматривала Лира Клерк. Резкие черты лица и шрам на щеке незнакомца одновременно притягивали и отталкивали. Теса от чего-то захотелось провести пальцами по этой уродливой отметине, коснуться жёстких серебристых волос, ещё молодого, но судя по взгляду много повидавшего мужчины. Она заставила себя отвлечься от незнакомца и посмотрела на Берка. Начальник тайной службы её удивил. Он вёл себя странно. Достал из кармана маленькую круглую шкатулку, пояснив, что это шумофон. И подошёл к двери, придерживая рукой слуховое окошко. Спутник Берка, наоборот, приблизился к Тес. Я наставник гильдии сыщиков и наёмников из Эльхаса. Хочу предложить вам работу. Мне нужен алхимик, лучший в своём деле. Тес нахмурилась, переводя взгляд с говорившего на главу тайной службы. А я бы поверила, Отличная работа, усмехнулась она. Так вы хотите предложить мне работу? Как вы заметили, я не совсем свободна. Это не проблема. Да и выбора у вас, если честно, нет. В Белавии вас рано или поздно убьют. В Энгвельде тоже недолго проживёте. Гейца канцлер не прощает ошибок. Дорданий и Атри выдадут вас в Белавию, у них соглашение. Остаётся Эльхас. Но вы не житель страны. Нужны деньги или чья-то защита. В этом случае они передадут вас Ингульду или Белаве. Замкнутый круг. Можно спрятаться в тёмном городе Ингульда, возразила пленница. Можно, но вам придётся скрываться под чужой личиной. Я же предлагаю остаться со мной. Моё покровительство гарантирует вам неприкосновенность. Переберусь в Асомскую империю. Там не слишком привичают одиноких женщин. Всё же восток. А монастырь, боюсь, не для вас. Остаются дальние земли. В дальних империях либо магия не в почёте и вы подвергнетесь гонениям, либо общество на таком этапе развития, что вам будет скучно. А с вами, значит, будет не скучно и безопасно. усмехнулась Тес. Я предлагаю вам работу в гильдии, свою защиту и договор с достойной оплатой. Вы же знаете, мои наёмники неприкосновенны. Их услугами пользуются все. Тес отвернулась и поджала губы. Всё это она прекрасно знала и без мрачного красавчика. Именно поэтому до сих пор оставалась в бывшем особняке отца. Она давно могла бы выбраться из дома. Берг наивен, раздумает, что магические глушители и голые стены ей помешают. Но собеседник прав. Бежать некуда. Для побега нужны новые документы и желательно чье-нибудь покровительство. И если документы она ждала со дня на день, то вот с покровительством сильных мира сего было сложнее. «Я подумаю», — наконец ответила Тесс. Как долго? Мне действительно надо подумать. Она старалась, чтобы голос звучал уверенно, пыталась скрыть от собеседника и мысли, и чувства. На самом деле ей так хотелось согласиться и немедленно покинуть особняк, а в какой-то момент возникло ощущение, что на неё давят. Кажется, она слышала, что наставник гильдии проривидец сильный противник, которого хорошо иметь в друзьях. такого лучше не обижать отказом. Тес подошла к окну и задумчиво протянула: "Жаль, окна заколочены. Раньше из детской был виден дуб, что стоит на пустыре. Я почти ничего не помню в этом доме. Мы переехали в замок на остров, когда я была совсем маленькой. А вот старое дерево запомнила. Особенно красиво ночью. Кажется, что звёзды лежат на ветвях. Она почувствовала чужое дыхание на затылке и услышала шёпот: "Мы полюбуемся звёздным небом вместе. Я буду ждать". К чему вам такие сложности? Вы можете нанять любого другого алхимика. Привык получать то, что хочу. Тэ собернулась и с удивлением обнаружила, что мужчина стоит возле двери, а Берк открывает перстнем магический замок. Посетители давно ушли, свет в плафонах погас, а Тэ всё стояла у окна, пытаясь сквозь узкие щели в железных ставнях рассмотреть пустырь. Наставник с его предложением взволновал и заинтриговал. Но как быть с братом? Пожалуй, она обменяет у Берка настоящего Икара Берка, парочку тайн Ингвельда на встречу с Эриком. Им в любом случае необходимо поговорить, а то мальчик натворит глупостей. В корите Марвел освободилась от грима, в котором изображала главу тайной службы. Она старалась не думать о разговоре с Тэсклером. Это её не касается. Хорошо, что наставник позаботился о стражах. Вряд ли кто-то из них вспомнит о ночном визите главы тайной службы. За несколько часов дирижабль дамчал их до городка Вайсбери. Возле стоянки ждала знакомая амфибия, но на этот раз за руль сел наставник, а не ликвидатор. Он довез бывшую сыщицу до причала Академии и помимо шумовых и иллюзорных артефактов использовал свой дар. Этим утром на пирсе находился Ликанов, копошась в своем амфиболосе. Но Марвел спокойно прошла мимо него и юркнула в потайную дверь. Глеб даже не заметил ни чужого самоходного судна, ни подругу детства, он словно смотрел сквозь них. На прощание наставник положил в карман плаща бывший сыщик из гильдии свёрнутый в трубочку договор, и она с облегчением вздохнула. Марвел до последней секунды не была уверена, сдержит ли учитель слово и что ещё важнее, оставит ли её в живых. В гостиной она обнаружила в кресле Райнера В ногах у Берка сидел Арт. Глава тайной службы обнимал подушку, улыбался во сне и причмокивал. Марвел надела ему на палец перстень, активировала артефакт, развернув печаткой к ладони. Сработала иллюзия, и перстень будто исчез. «Получилось?» С тревогой в голосе спросил Морган, который прошел за супругой в спальню и порывисто обнял. Марвел кивнула, вытащив из кармана контракт. Но прочитать его не успела, в дверь постучали. Райнер отправился открывать, а она положила договор под подушку. Сама же переоделась в длинной халат и тапочке. Растрепав волосы, она вышла в гостиную. Агенты Берка стояли возле дивана и терпеливо ждали, когда Лер Морган разбудит начальника. Берг с трудом открыл глаза. — Хр... Бр... Где это я? В нашей гостиной приветливо улыбнулась ему Марвилл и зевнула, прикрывая рот ладошкой. Вы, Лерберг, с Райнером вчера немного перебрали, задремали на диване, и мы не стали вас будить. Берг присел и осмотрелся. Он тут же дотронулся до пальца с кольцом. Убедившись, что артефакт на месте, он заметно расслабился и обратился к эксперту. Ну что, нашли записи? Пока нет. Думаю, они не в сейфе. Замок пока не поддаётся, там сложные формулы, нужно попыхтеть. Забирайте сейф в столицу и пыхтите всем отделам, приказал Берк и повернулся ко второму агенту. А вы оставайтесь с людьми здесь, продолжите поиски. И вот ещё что. Помогите-ка мне добраться до гостевых апартаментов. Мужчины тотчас подскочили к главе тайной службы. подхватили под руки и повели к выходу. Как только дверь захлопнулась, супруги вернулись в спальню. Марвел достала договор. «Наконец-то я свободна. И от Берка, и от гильдии». «Кто?» — нетерпеливо спросил Райнер. Сорвав печать, Марвел развернула документ и застыла. Морган перехватил бумагу и пробормотал. «Почему здесь вписано только твое имя?» а где заказчик. Супруги Морган с удивлением взирали на единственную надпись. Спасибо, Вик, за помощь. Теперь я твой должник. Постепенно к ним приходило осознание. Наставник их провёл как школяров, как несмышлённых детей. Никакого заказчика не было, как не было и нападений. Всё это подстроено, чтобы заставить Марвел выполнить для гильдии сложную работу. Опытная в маскировке детектив Вик часто общалась с Берком и легко могла перенять его походку, манеры и интонации. Да и ростом она была одного с главой тайной службы. Именно она встроила артефакт в перстень, и у неё была возможность его украсть, не вызвав подозрений. Лист бумаги вспыхнул, осыпаясь на ладони пеплом, а Марвел вспомнила слова наставника, что он всегда привык получать то, что пожелает. А ведь в Ингвольде её сразу насторожило их совместное путешествие и вопросы от Эсклер. Провидец просматривал их с Райнером, прощупывал почву и просил о содействии. По-хорошему не получилось, поэтому он подключил ликвидатора. Если бы не поиск лаборатории Агнуса, да ещё интриги с Алитаром, угрозы Мамыши Грин и сложное отношение с Матхой, Марвел раньше бы обо всём догадалась. Но она была слишком отвлечена, чтобы оценить поведение наёмника и встречу с наставником. Что ж, за свою ошибку она расплатилась сполна. Радует то, что Алетар в этом не замешан и всё закончилось. Попытался утешить супругу Райнер. Марвел кивнула, соглашаясь, хотя в последнем она не была уверена.